Глава 23. Иден. Три коротких электронных письма. Это все, что стоит между мной и моим вчерашним отдыхом. День полз с черепашьей скоростью, но это, скорее всего, лишь потому, что я ждала встречи с Холтом. Мы встретимся на вечеринке, устроенной в честь семилетки, но я выжму из нее все, что можно. Сегодня день рождения сына Люсьена. На праздновании будет большая часть команды. Жаль, я не могу перемотать время вперед до того момента, когда буду лениво потягивать вино и пытаться ненавязчиво флиртовать с Холтом на глазах у игроков. Но это невозможно. Я лишь могу заниматься работой, которую вижу перед собой. Я вздыхаю, потирая виски, где, судя по ощущениям, нарастает головная боль. «Окей, Дэн, ты сможешь». Я нажимаю, чтобы открыть первое электронное письмо. Сообщение от президента одной из наших ведущих компаний-спонсоров. Он хочет совместный ланч на следующей неделе. Легко. Я пересылаю это Аспен, прося запланировать встречу в календаре. Это было просто. Однако со вторым электронным письмом все не так просто. Мое зрение затуманивается, когда я просматриваю несколько абзацев с вопросами о политике в отношении СМИ в следующем сезоне. Затем рефлекторно тянусь за телефоном, решив спрятаться от работы в переписке с Холтом. Мы переписывались весь день, что никак не помогло мне сфокусироваться. Тем не менее, флиртовать и обсуждать, что подарить семилетке, гораздо интереснее, чем политика в отношении СМИ. Я продолжаю с того места, на котором мы закончили нашу дискуссию об игрушках солдат Джо, и только когда слышу звук очередного электронного письма, пришедшего в мой ящик, понимаю, что снова отвлеклась. Фух, я хронически рассеяна с тех пор, как мы с Холтом начали наше «что бы это ни было и чем бы мы ни занимались». Это не отношение, но, учитывая, что у нас за плечами первое свидание, возможно, не будет преувеличением сказать, что между нами что-то есть. Как ни называйте происходящее, одно можно сказать наверняка. Холл Тросси в последнее время занимает у меня больше времени, чем работа. Это не так уж и плохо, учитывая, что до недавнего времени я ела, спала и дышала лишь тем, что относилась к Титанам. Если бы я не отступила и не позволила себе быть обычным человеком, то, вероятно, уже взорвалась бы. Тем не менее, существует тонкая грань между тем, чтобы отступить и всего лишь расслабиться. Мне по-прежнему нужно руководить командой, что иногда означает работу над скучными задачами, вроде ответов на электронные письма спонсоров. В моей руке жужжит телефон, и, вопреки здравому смыслу, я снова радуюсь возможности отвлечься. Это текстовое сообщение, но, к сожалению, не от Холта. Это от мамы. И выглядит оно так, будто она немного паникует. «Сос, можешь заскочить после работы?» Я прикусываю губу, мысленно распределяя свое время. Две минуты назад я написала Холту, что буду на вечеринке у Люсьена к шести, а мамин дом всего в 30 минутах езды отсюда. Но если ситуация настолько срочная, как можно предположить из ее сообщения, возможно, мне придется уйти из офиса пораньше. Электронная почта может подождать до завтра. Не уверена, могу ли сказать то же самое о произошедшем у мамы. Приняв решение, я сосредотачиваюсь на телефоне, мои большие пальцы порхают по клавиатуре. «Конечно, мам, я скоро приеду». Я выключаю компьютер и, выходя, снимаю пальто с крючка на задней двери. «Я ухожу пораньше!» Кричу я так, чтобы услышали все, кого это касается, засовывая руки в рукава. «Возникли кое-какие дела». Лестер, усердно работающий в своей кабинке у окна, выгибает одну кустистую седую бровь, глядя на меня. «Что-то с холтом?» У меня перехватывает дыхание, и я надеюсь, что вздрагиваю не так заметно, как кажется. «Что?» «Нет». Интересно, с чего он это взял? Может, я была не так осторожна, как мне думалось. На губах Лестера появляется легкая улыбка. На добродушном лице прорезается сетка морщин. Тебе не обязательно скрывать это, Иден. Я знаю, ты выше этого. Ясно, что между вами двумя что-то есть. Будь он проклят со своей проницательностью. И будь проклят мой мозг за то, что не может придумать адекватных ответов в эту самую секунду. Я просто стою с отвисшей челюстью, моргая в ответ, словно идиотка. К счастью, в офисе остались только мы двое. Аспен ушла час назад на прием к стоматологу. Не волнуйтесь, мисс Вин. Говорит он небрежно, отмахиваясь. Тут нет ничего особенного. Серьезно, это мило, и тебе не стоит беспокоиться, что об этом подумают другие. Щеки вспыхивают, а напряжение исчезает. Одобрение Лестера вовсе не закрывает вопрос, но осознание того, что кого-то в офисе не отталкивает мысли о моем романе с начальником службы безопасности, творит чудеса с моими нервами. Спасибо, Лестер. Отвечаю я, выпрямляясь. Но дело правда не в Холте. Я только что получила странное сообщение от мамы. «Завтра приду пораньше, хорошо?» Он похлопывает одной рукой по крышке стола, а другой показывает мне большой палец вверх. «Без проблем. Буду держать оборону крепости до конца рабочего дня». Я благодарю его в последний раз, а после выбегаю за дверь и направляюсь к гаражу. Спустя 30 минут бешеной езды я сворачиваю на частную подъездную дорожку к дому матери. Скульптурные изгороди сливаются в одно пятно, пока я проезжаю мимо. Прошло несколько месяцев с тех пор, как я приезжала в Бруклин навестить ее, и за это время она внесла немало изменений в ландшафтный дизайн. Или, скорее, это сделал ее садовник. Всякий раз, когда я приезжаю, появляется какое-нибудь новое экстравагантное дополнение. Тапиарий в форме дельфина, мраморный фонтан, даже миниатюрный сад бабочек. На этот раз я насчитала три новых розовых куста, посаженных у боковых ворот. Я выхожу из машины и мчусь вверх по выложенной плиткой дорожке, затем перепрыгиваю две ступеньки крыльца и нажимаю пальцем на дверной звонок. Пенни, шицу моей матери, оповещает дом о том, что я пришла. Целых две минуты пронзительного лая, а мамы по-прежнему нет. Я уже начинаю составлять список наихудших сценариев, достаточно длинный, чтобы проложить им путь прямо до моей квартиры. В итоге решаю взять пример с мамой и просто войти без приглашения. «Привет, мам!» Мой взволнованный голос эхом отлетает от стен под сводчатыми потолками, отражаясь от белых мраморных колонн фойе. «Прости, прости!» — доносится с верхнего этажа ее приглушенный голос. «Спущусь через секунду, дорогая, только нанесу еще пару завершающих штрихов к своему образу». «Меня переполняет облегчение. Она не упала, не поранилась и ничего в таком роде. Она просто вносит штрихи к образу». Как и было обещано, мама спускается по ступеням несколько мгновений спустя. Ее гладкий серый боб подпрыгивает при каждом шаге. «Иден, милая, слава богу, что ты тут. Будь честна со мной. Я слишком стара, чтобы носить это». Она нарочито-медленно вращается, раскинув руки, чтобы продемонстрировать свой пляжный наряд — струящуюся кремовую блузу в сочетании с бирюзовыми брюками капри. Он выглядит неподобающе летним для пронизывающей октябрьской погоды. «Нет, не слишком, но, возможно, не очень-то тёплый», теплый, говорю я. «На улице едва ли 10 градусов». «Только не на богамах. На ее лице появляется легкомысленная улыбка. Несколько серебряных браслетов звякают на запястьях, когда она хлопает в ладоши. «Я только что забронировала крайне симпатичная маленькая бунгало на следующие три месяца. Идеальный способ спрятаться от холода на праздники. Тебе не кажется?» «Конечно, конечно», — рассеянно отвечаю я, проглатывая нарастающую в груди боль. «Классный способ узнать, что в этом году я проведу праздники без мамы». «Когда ты уезжаешь?» «Завтра». На ее лице написано неподдельное ликование. «Рейс в 7 утра». Вот почему мне срочно понадобился твой экспертный модный совет». «Ясно», — бормочу я, доставая из кармана телефон, чтобы проверить время. ее сообщение казалось таким срочным, но роль зрителя на выходном показе мод моей мамы вовсе не причина опаздывать на вечеринку по случаю дня рождения сына моего вратаря. Когда снова кладу телефон в карман, я поднимаю глаза и вижу, что моя мать хмуро смотрит на меня, крепко скрестив руки на груди. «Ты не можешь на 10 минут отложить свою рабочую переписку, чтобы побыть со мной, прежде чем я уеду на 3 месяца?» Я сдерживаю ответ, который так отчаянно просится наружу. «Ты не могла уведомить меня, что уезжаешь из страны на каникулы хотя бы за 12 часов до отъезда?» Я тяжело вздыхаю, возвращая себе спокойствие. У меня нет ни сил, ни времени сейчас затевать с ней ссору. Я не читала рабочую переписку мам, просто проверяла время еще что что-нибудь, кроме модных советов, от меня требуется?» «Вообще-то да», — раздраженно отвечает она. «Я надеялась, ты присмотришь за домом и позаботишься о Пенни, пока меня не будет». Она указывает на десятифунтовый комок меха у моих ног, и я присаживаюсь на корточке, балуя Пенни несколькими заслуженными почесываниями за ее маленькими висячими ушками. Собака издает счастливое сопение и лижет мою ладонь крошечным розовым язычком. Я люблю этот крохотный меховой комочек, но ей едва исполнилось два года, а у меня сейчас гораздо больше проблем, чем времени на их решение. Я не могу постоянно ездить из Бостона в Бруклин и обратно в разгар хоккейного сезона. Она хмурится сильней. Я живу не так далеко от арены, Иден. Почти полчаса в один конец, учитывая трафик. Напоминаю я ей, подхватывая пенни на руки и вставая и половину времени я провожу в выездных матчах с командой. Теперь у меня есть карьера, мама. Я не могу просто бросить всё, едва понадоблюсь тебе». «О, так ты больше заботишься о Титанах, чем о собственной матери». Резко и чрезмерно драматично произносит она. «Ты знаешь, это не так. Ты ведешь себя нелепо. У меня в кармане дважды гудит телефон, и мне не нужно доставать его, чтобы понять. Это уведомление, напоминающее о моих сегодняшних планах на вечер. «Мне нужно идти, мам». К большому разочарованию Пенни я передаю ее в руки маме. «У меня дела на работе». «У вас сегодня нет игры», — строго говорит она. На самом деле я удивлена, что она вообще в курсе. «Нет, но это светское мероприятие с командой». Мама вздыхает, приглаживая пушистую белую шерсть на голове Пенни. «Ты это слышишь, Пен?» — воркует она щенку. «Моя собственная дочь предпочитает тусоваться в пивной с кучей неандертальцев, чем проводить время со мной». «Это не пивная, и они не неандертальцы», — ровно отвечаю я, стараясь скрыть раздражение в голосе. «Это вечеринка в честь семилетия сына нашего вратаря. Что касается Пенни, есть множество приложений, позволяющих найти надежную няню для собаки». Она недоверчиво фыркает. «Я что, должна вот так просто позволить какому-то чужаку присматривать за моей драгоценной девочкой?» Я открываю рот, собираюсь ответить, но тут же закрываю его, проглатывая правду. Слишком больно признавать, что я для нее сейчас настолько же чужая. Она явно понятия не имеет о том, на что похожа моя жизнь, насколько всепоглощающей стала моя карьера. Но я не собираюсь говорить с ней об этом сейчас» не в тот момент, когда мне нужно быть в другом месте, а она собирается сбежать на целых три месяца. «Полагаю, придется забрать Пенни с собой, пусть даже она не терпит перелеты. бормочет мама. «Люблю тебя, мам. Береги себя». Быстро обняв ее, я выхожу за дверь и сажусь в машину, чувствуя себя еще более некомфортно, чем когда приехала. Я хочу поскорее завести машину и уехать отсюда, оставив дом моей матери в зеркале заднего вида. Скоро я окажусь среди друзей. Странно это признавать, но они кажутся мне большей семьей, нежели моя настоящая. 20 минут спустя я подъезжаю к ряду машин, припаркованных у дома Люсьена в Кембридже. Я немного опоздала, но держу пари, что настольный хоккей, завернутый в ярко зеленую оберточную бумагу, будет достаточным извинением. Я не была уверена, не слишком ли это в лоб — подарить сыну вратаря настольный хоккей, но Холд заверил меня, что это идеальный подарок. Кстати говоря, едва я вышла из машины, заметила, что он идет ко мне. На нем футболка титанов под черной курткой бомбером и черные застиранные джинсы, которые слишком уж идут ему. От одного его вида уходит все напряжение, оставшееся после визита к маме, и больше всего на свете мне хотелось бы притянуть его к себе и поцеловать так, как в последний раз, когда мы были вместе. Крепко, необузданно и самозабвенно. Но тут слишком много знакомых меньше, чем в сотни футов от нас, поэтому, подойдя ко мне, он склоняется, чтобы быстро и нежно прижаться к моей щеке. Достаточно быстро, чтобы никто ничего не заметил. Рада, что ты пришел. Я улыбаюсь ему и все неприятности дня улетучиваются. Никогда не думала, что доживу до того дня, когда Холд Тросси наденет футболку Титанов. Его губы приоткрываются, и он качает головой. Она на мне только потому, что владелица клуба — классная, нереально горячая цыпочка. И если хочешь знать, я надеялся добиться ее расположения. Смех сам срывается с губ. Мне нравится эта его беззаботная ипостась. Пока мы идем, он кивает на презент в моих руках. «Давай я понесу». «Я вполне в состоянии унести десятифунтовую коробочку», — говорю я, прижимая коробку к груди. «К тому же я не хочу, чтобы ты присвоил мой подарок». Он демонстрирует игривую полуулыбку, от которой по мне разливается теплое возбуждающее чувство. Справедливо. Идем, я покажу, куда это положить и где найти розовое вино. Я только что вернулась от матери, так что да, вино было бы весьма кстати. Я следую за холтом по подъездной дорожке на обширный задний двор Люсьена по случаю сезона, украшенный таким количеством тыкв, которого я никогда еще не видела в городе. Вокруг столов для пикника собралось несколько знакомых лиц, в основном игроков. Вдалеке из гигантского надувного домика в форме замка доносятся пронзительные визги первоклашек. Я кладу свой подарок на стол к другим ярко запакованным коробкам, пытаясь не хихикать над плотно обернутой бумагой коробкой размером как раз с солдата Джо, наверняка принадлежащей холту. «Давай налью себе выпить, прежде чем отпустить к команде» говорит он, ведя меня к бару на открытом воздухе, расположенному во внутреннем дворике. Несмотря на то, что это вечеринка в честь дня рождения семилетки, недостатка в напитках для взрослых нет. Я выбираю бутылку розового вина, наливаю щедрый бокал, прежде чем замечаю на другом конце двора Люсьена и его жену Камиллу. Кажется, они разговаривают с Тейтом, новичком. Но когда Люсьен замечает меня, то мгновенно поворачивается ко мне, его глаза блестят от возбуждения. «Ты пришла!» — с улыбкой произносит он, притягивая меня в объятия, что задаёт врасплох. Может, франко-канадцы более открыты, чем мы, американцы, или команда действительно начинает принимать меня. Надеюсь, оба варианта верны. Счастливо оказаться здесь? Я улыбаюсь, затем осматриваю двор в поисках каких-либо признаков мальчика. «Где именинник?» Люсьен тычет большим пальцем в сторону надувного домика позади нас. Детей не оторвать от этой штюки. придется спустить ее, чтобы вытащить их отсюда. Тейт фыркает. Чувак, ради всего святого, пожалуйста, не заманивай своего сына и его друзей в ловушку сдутого домика. Кстати, о безопасности. Прайс Сен-Джеймс появляется из ниоткуда, хлопая Холта рукой по спине. Ты тут не как охранник, чувак. Тебе не обязательно охранять босса всю ночь. Жар поднимается по моей шее и заливает щеки. «Привет, Светоша. Тоже рад тебя видеть. Но я ценю повышенную безопасность». Это ложь лишь отчасти. Находясь рядом с Холтом, я чувствую себя в безопасности по целому ряду причин. Дело не только в том, что он никогда не позволит, чтобы я пострадала. Он также никогда не ранит меня. В отличие от Алекса, который только что появился с пивом в руках и недовольно поджатыми губами. Кажется, у кого-то неподходящее для вечеринки настроение. «Эй, Иден, ты видела, какую работу провел Холд? Тейт кивает на стол с подарками. «Я думал, титаны наняли охранную фирму, но, думаю, этот чувак профи, когда дело доходит до самодельничества». Холд хмыкает, но прежде чем он успевает вставить хоть слово, его прерывает кудахчущий смех Светоши. «Самодельничество? Что это, черт возьми, значит, чувак?» Все, что сделано своими руками», — спокойно отвечает Тейт. «Ты что, никогда не был на Пинтересте?» Парни затевают какой-то нелепый спор о том, сидят ли в Пинтересте только женщины, перебрасывая шутками так, будто набирают очки за каждую удачную. То есть все, кроме Алекса. С момента, как я приехала, ни разу не видела, чтобы он улыбнулся. Не то чтобы это имело для меня большое значение. Его скверное настроение станет моей проблемой, только если оно повлияет на игру. «Ладно, достаточно», — наконец объявляет Камилла, хлопая в ладоши. «Время подарков!» Пока Люсьен с женой собирают детей, остальные занимают свои места для пикника. Мест немного, и я не против того, чтобы на одной скамейке теснились четверо. Так я могу при необходимости устроиться поближе к холту. Мы сидим достаточно близко, чтобы он мог тихо проворчать. «Неужели я и правда так плохо упаковал свой подарок?» Я прикусываю язык, сглатывая улыбку, и быстро сжимаю его гигантское бедро. Вроде того. Но ты компенсируешь этот недостаток многими другими, более приятными вещами. Так что ты мне все равно нравишься. Тихий, глупый комментарий, но я впервые признаю это вслух. У меня есть чувство к холту. И чем чаще я прокручиваю в голове эти слова, тем больше убеждаюсь, что они правдивы.